Глава девятая. Вежливость. Волосы у меня были еще влажные, когда я миновал короткий коридор и поднялся по лесенке на сцену пустого театра. В зале, как всегда, было темно, а освещен был лишь огромный стол в форме полумесяца. Я остановился на краю освещенного пространства и стал вежливо ждать. Ректор жестом подозвал меня, и я подошел к центру стола и протянул ему свой жребий. Потом он ступил назад и остановился в круге чуть более яркого света между краями стола. Девять магистров воззрились на меня. Мне хотелось бы сказать, что они выглядели грозно, точно вороны на ограде или вроде того. Но хотя все они были в своих парадных одеяниях, они выглядели слишком разными, чтобы казаться единым целым. А кроме того, я видел на их лицах признаки усталости. До меня только сейчас дошло, что, как не ненавидят экзамены студенты, для магистров это тоже далеко не прогулка в саду. «Квоут, сын Арлидена», — официально объявил ректор. «Релар», — он указал на правый конец стола. «Магистр медицины». Арвил пристально посмотрел на меня. В своих круглых очках он выглядел добрым дедушкой. «Каковы медицинские свойства Мхенки?» — спросил он. «Сильное обезболивающее», — начал я. «Вызывает сильную кататонию, может действовать как слабительное». Я замялся. Она обладает еще множеством сложных побочных действий. Перечислить их все?» Арвилл покачал головой. «В медику пришел пациент, жалующийся на боли в суставах и затрудненное дыхание. Он испытывает сухость во рту и утверждает, что чувствует сладковатый привкус. Жалуется на озноб, но на самом деле потеет и его лихорадит. Какой диагноз вы ему поставите?» Я набрал было воздуху, потом замялся. «Магистр Арвилл, ставить диагнозы в мои обязанности не входит. Я бы позвал кого-то из ваших эльте». Он улыбнулся мне. Вокруг глаз разбежались морщинки. «Верно», — сказал он. «Но чисто в учебных целях. Как вы думаете, что с ним?» «А этот пациент студент?» Арвилл приподнял бровь. «А как это влияет на цены на масло?» «Ну, если он работает фактно, это может быть литейная лихорадка», — сказал я. Арвилл вскинул бровь, я добавил, «Фактно и легко можно отравиться металлами. Такое случается редко, потому что обычно студенты хорошо подготовлены, но человек, работающий с раскаленной бронзой, всегда может вдохнуть смертельную дозу паров, если не будет осторожен». Я видел, как кивает Килвин и радовался. Мне не пришлось сознаваться, что знаю я все это только потому, что сам словил литейную лихорадку не далее, как месяц тому назад. Арвилл задумчиво хмыкнул, потом указал на другой конец стола. «Магистр арифметики». Брандер сидел на левом конце стола. «Сколько пенни вы получите с таланта, при условии, что меняла, берет 4 процента?» — спросил он, не поднимая глаз от лежащих перед ним бумаг. «Каких именно пенни, магистр Брандер?» Он поднял голову и нахмурился. «Мы пока еще в содружестве, если я правильно помню». Я принялся считать в уме, основываясь на данных из тех книг, которые он выложил в архивах. Это были не те курсы обмена, которыми пользовались ростовщики. Это были официальные курсы валют, которыми пользовались государства и финансисты, чтобы иметь возможность лгать друг другу на общей почве. «В железных пенни 350», — сказал я, потом добавил. «И еще один с половиной». Брандер оторвал взгляд от бумаг, прежде чем я успел договорить. «Золото вашего компаса указывает на 220, платина на 112, а кобальт на 32. Где вы находитесь?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Ориентация по триметаллическому компасу требовала подробных карты и сложных тригонометрических расчетов. Обычно этим занимались только моряки и картографы, и для расчетов они пользовались готовыми подробными картами. Я и компас-то живьем видел всего два раза в жизни. Либо этот вопрос обсуждался в одной из книг, которые Брандер выложил для подробного изучения, либо он был нарочно придуман за тем, чтобы вставить палку мне в колесо. Поскольку Брандер с Хемми были друзьями, то скорее второе. Я закрыл глаза, мысленно представил себе карту цивилизованного мира и постарался прикинуть, где это может быть. «Торбиан?» — сказал я. «Или, может быть, где-то в Илле?» Я открыл глаза. «Честно говоря, понятия не имею». Брандер что-то пометил у себя в бумагах. «Магистр имен», — сказал он, не поднимая головы. Элладин ухмыльнулся мне ехидной, заговорщицкой улыбочкой, и меня внезапно охватил страх, что он сейчас всем расскажет о том, какую роль сыграл я в том, что мы натворили в комнатах Хэмме нынче утром. Но он всего лишь театрально вскинул три пальца. «У вас на руках три пики», — сказал он. «А еще пять пик разыграно». Он сложил пальцы домиком, — и серьезно уставился на меня. «Сколько всего пик, а?» «Восемь пик», — ответил я. Прочие магистры зашевелились. Арвилл вздохнул. Килвин сник. Хэмми с Брандером даже переглянулись и закатили глаза. Все вместе создали впечатление страдальческого долготерпения. Элодин обвел их гневным взглядом. «Что такое?» — осведомился он, и в голосе его зазвенела сталь. «Вы хотите, чтобы я относился к этим песням и пляскам более серьезно? Вы хотите, чтобы я задавал ему вопросы, на которые может ответить лишь именователь?» Прочие магистры застыли. Им явно сделалось не по себе. Они избегали встречаться с ним взглядом. Только Хэмми посмотрел ему в глаза открыто и злобно. «Ну, хорошо», — сказал Элодин, снова оборачиваясь ко мне. Глаза у него потемнели, и голос обрел странную звучность. Он звучал не так уж громко, но когда Элодин говорил, казалось, будто его голос заполняет собой весь зал. Другим звуком не оставалось места. «Куда уходит луна?» — мрачно спросил Элодин. «Когда она исчезает с нашего небосвода?» Когда он умолк, в зале сделалось неестественно тихо, словно его голос оставил дыру в мироздании. Я выждал, чтобы понять, весь ли это вопрос, и признался. «Понятия не имею». После голоса Элладина мой казался довольно тонким и слабым. Элладин пожал плечами и любезно указал через стол. «Магистр симпатической магии». Элксадал был единственным, кто явно чувствовал себя комфортно в парадной мантии. Своей черной бородой и узким лицом он, как всегда, напоминал мне злого колдуна, персонажа ряда дурных и туранских пьес. На меня он взглянул сочувственно. «Что вы можете сказать о связывании в случае линейного фульманического притяжения?» Я бойко отбарабанил нужные формулы. Он кивнул. «Каково расстояние непреодолимого затухания для железа?» «Пять с половиной миль», — ответил я. Это был ответ из учебника, хотя насчет непреодолимого я мог бы поспорить. Разумеется, перемещение сколько-нибудь значимого количества энергии на расстояние более шести миль было статистически невозможным, однако использовать симпатию для определения наличия предмета или вещества можно на значительно больших расстояниях у вас есть унции кипящей воды сколько теплоты потребуется чтобы она выкипела досуха я порылся в памяти припоминая таблицы испарения с которыми работал фактный 180 таумов ответил я куда увереннее чем чувствовал себя на самом деле меня все устраивает сказал дал магистр алхимии мадра отмахнулся пятнистой рукой у меня вопросов нет он здорово разбирается в картах подсказал Элладин. Мандрак сурово посмотрел на Элладина. «Магистр архивов!» лоррен посмотрел на меня. Его длинное лицо осталось бесстрастным. «Каковы правила посещения архивов?» Я вспыхнул и опустил глаза. «Ходить тихо», — начал я. «С уважением относиться к книгам, повиноваться скрипам, не пить, не есть, — я сглотнул. «И не вносить огня!» Лоррен кивнул. Ничто в его тоне или поведении не выражало неодобрения, но от этого было только хуже. Он скользнул взглядом вдоль стола. «Магистр артефактов». Я выругался про себя. За последний оборот я прочитал все шесть книг, которые магистр Лоррен выложил для ознакомления реларов. На одно только «Железо и пламя», «Натур и империя», «Фелт и Мирейса» у меня ушло добрых 10 часов, Мало о чем я мечтал больше, чем о допуске в архивы, и я отчаянно надеялся произвести впечатление на магистра Лоррена, ответив на любые вопросы, какие он мог задать. Но тут уж ничего не поделаешь. Я обернулся к Килвину. фулманическое осаждение меди», — буркнул себе в бороду огромный магистр, смахивающий на медведя. Я изложил по пунктам. Оно мне потребовалось, когда я делал расчеты для трюмных ламп. «Коэффициент проводимости иридия», — «Коэффициент проводимости иридия мне был необходим для зарядки излучателей ламп». «Что, Килвин нарочно подбрасывает мне самые простые вопросы?» Я дал ответ. «Хорошо», — прогудел Килвин. «Магистр риторики». Я перевел дух и обернулся к Хэмме. «Я даже прочел целых три его книги, хотя питал глубочайшее отвращение ко всякой риторике и прочей бесполезной философии». «Ну ничего, я сумею на пару минут засунуть свое отвращение куда подальше и сыграть хорошего послушного студента. Я из Эдема Руэ, мне не привыкать к лицедейству». Хэмме уставился на меня из-под Его круглое лицо багровела точно гневная луна. «Это вы подожгли мою квартиру, наглый плут?» Этот прямолинейный вопрос застал меня врасплох. Я был готов к самым заковыристым вопросам – К коварным вопросам, к вопросам, которые всегда можно вывернуть так, чтобы любой мой ответ казался неверным. Но это брошенное в лицо обвинение выбило меня из колеи, а слово «плут» я особенно ненавижу. Буря чувств поднялась в моей душе, и я ощутил во рту привкус коринки. Все еще обдумывая, как будет лучше ответить на этот вопрос, я вдруг обнаружил, что уже говорю. «Квартиру вашу я не поджигал», — честно ответил я но с удовольствием поджег бы. И хорошо бы, чтобы вы были внутри и крепко спали». Лицо Хэмми из Грозного сделалось ошарашенным. «Реларквоут», — рявкнул ректор. «Не забывайте о вежливости, или я лично предъявлю вам обвинение в неподобающем поведении». Привкус коринки исчез так же стремительно, как появился. Голова у меня слегка кружилась. Я вспотел от страха и смущения. «Приношу свои извинения, господин ректор». — поспешно ответил я, глядя в пол. «Я говорил под влиянием гнева. Слово «плут» в моем народе считается особенно оскорбительным. Оно звучит как насмешка над хладнокровным истреблением тысяч Эдема Руэ». Ректор заинтересованно нахмурился. «Должен признаться, что этимология этого слова мне неизвестна», — задумчиво произнес он. «Пожалуй, это и будет моим вопросом». «Постойте», — перебил его Хэмми. «Я еще не закончил». «Нет, вы закончили», — отрезал ректор. «Вы ничем не лучше этого мальчишки, Джейсон, но ему простительно, а вам нет. Вы продемонстрировали неспособность вести себя как профессионал, так что замкните уста и радуйтесь, что я не требую вынести вам официальный выговор». Хамме побелел от гнева, но промолчал. Ректор обернулся ко мне. «Магистр языков», — официально представился он. «Релар расскажите нам об этимологии слова «плут». — Оно восходит ко временам чисток, устроенных императором алькеоном ответил я. Император издал указ, гласящий, что любые путешествующие лицедеи, скитающиеся по дорогам, подлежат штрафу, заточению и высылке без суда. Термин «путешествующий лицедей» позднее сократился до плут путем метаплазмической энклетизации. Ректор приподнял бровь. — В самом деле? — я кивнул. Кроме того, полагаю, возникла ложная этимология, связывающая это слово с выражением «плутать по дорогам». Ректор торжественно кивнул. «Благодарю вас, Рил Арквоуд. Присядьте, пока мы совещаемся».